Глава 9. почему пропажи таких огромных средств не обнаружило ни одно контролирующее ведомство удивленно спросил щёткин, когда они покинули дом развеселого академика казначейство счет на палата налоговая полиция По документам наверняка все было правильно хорошеев задумчиво покачал головой подставные фирмы отчеты о поставках, сметы выполненных работ. Дело поставлено на широкую ногу и управляет процессом, скорее всего, такие люди, до которых нам просто так не добраться. Нужны неопровержимые, убойные доказательства. Но если мы докажем, что хотя бы одна из фирм, связанных с проектом, дутая, развалится вся пирамида, сказал агент это ведь как карточный домик но мы не выявим заказчиков мы не найдем их ни при каких условиях заявил щеткин я уверен что они предусмотрели все варианты в том числе и вариант провала своей аферы и все же попытаться стоит конечно мы ничего не теряем если след будет ложным дело угаснет само по себе если удастся ухватить верну нить нас просто убьют да хорошеев приуныл как переживает человек мысленно посочувствовал ему пустоелов конечно будешь тут переживать такие деньги мимо прошли ни никто не поделился с целым директором п сб виданное ли дело н он теперь от обиды всех разоблачит чтобы неповадно было если конечно отступные не получит а кто вслух произнес федор у вас же больше никаких ниточек не осталось за кем будете охотиться кто подозреваемый кто хорошев поднял задумчивый взгляд к небу труба Это понятно. Все работы по строительству корабля, согласно липовым документам, велись на секретных верфях флота. И астероид, якобы наблюдали, тоже со спутников из станции флота. — Однако почему труба не сбежал? — Не успел, — предположил Щеткин, — или думал, что никто не догадается о его роли. он адмирал конечно но не до такой степени возразил директор не тут что то другое а кто маскировался под лебедянка выдал федор новый аналитический шаевр действительно хорошев у коризину взглянул на щеткина почему раньше то почему не подумали думали запротестовал агент только зацепок не нашли кто такой лебедянка и кто так ловко придумал ему легенду свел концы с концами и ввел в лже профессора высшие сферы директор задумчиво похлопал по крыше подрулившего лимузина серьезные вопросы озадачился агент и странно все на грани нереального на серьезные вопросы серьезные ответы усаживаясь в машину сказал хорошеев мне практически все ясно осталось проверить мои умозаключения на практике начнем с верфий щеткин раскрыл дверцу машины и генерал бубну вступил на площадку перед неприметным утопающей в зелени акаации домиком какого черта вы привезли меня в эту глухо мань агент строго спросил генерал это моя идея ответил заподчиненного хорошеев но он появился из тщательно постриженного кустарникового лабиринта тогда какого черта вы пригласили меня в такую глухо мань этого требуют обстоятельства ответил директор здесь самое удобное место для приватных бесед вы исполнили мою просьбу я должен был бросить все дела и выполнять вашу просьбу? Может быть, еще и лично? Я же просил, а не приказывал, спокойно сказал Харашев. Чего вы ерепенитесь? Нервничаю, признался Бубнов. То, что вы рассказали мне по спецсвязи, не укладывается в голове. Какая-то сказка наяву про голого короля. Все смотрели, как приближается астероид, читали отчет о постройке криптона и никто не увидел что все это пустое место так вы сделали что я просил сделал генерал вынул из кармана инфопроектор вот отчет командира спецгруппы с видео документами можете взглянуть на верях пусто предположил директор я угадал судя по снятым кадрам там никто не появлялся лет сто недовольно рыкнул бубнов ну два года точно снимали операторы спецгруппы негромко спросил щеткин генерал уничтожаще взглянул на выскочку агента но вспомнил что дисциплина в псб не культ не вернулся к директору но они журналисты же бешеные волки одобрительно кивнув подчиненному предположил хорошеев на раке задания я элиту не посылаю бубнов горделиво сложил руки на груди но ведь это секретное дело напомнил директор я понимаю генерал скривился наверхе летала спецгруппа п с о планетарной службы охраны Харшев приподнял одну бровь, удивился он или выразил иронию по поводу генеральского выбора, понять было сложно. — Да что? В мирное время охрана подчиняется мне так же, как и армия. Могу послать их, куда потребуется. — Это же личная гвардия президента. Вы допустили ослабление охраны первого лица планеты? — Летало свободное дежурство смена. генерал. «Вы же сами сказали, что дело секретное. Я должен был послать разведку регулярной армии? Или квартирьеров строительно-саперных войск?» «Нет-нет, все верно», — отступил директор. «Разрешите». Он отнял у Бубнова проектор и передал его Щеткину. «Срочно в лабораторию». Агент подбросил проектор на ладони и быстрым шагом удалился в сторону домика. у вас тут запасная база генерал осмотрелся хорошая маскировка так что вы хотели выяснить проверяя верфи раз криптон миф там и не могло быть никаких следов его строительства это и хотел хорошивв кивнул теперь гипотеза о том что криптона не существовало имеет подтверждение и что дальше «Будем искать, куда делся крейсер на самом деле». «Его же не было», — удивился Бубнов. «Не было мастодонта из стали и пластика?» — возразил директор. «Но были ворохи документов, накладных и платежных ведомостей, по которым деньги уходили из казны. Были сотни фирм, поставщиков, посредников и подрядчиков, которые эти деньги получали». были банки консорциумы и фонды которые их перераспределяли и отмывали и наконец были люди которые эти деньги получили причем в отличие от бумаг фирм и банков люди не виртуальные а настоящие из плоти и крови и они опять же в отличие от бумажжно финансового прикрытия не лопнули не растворились и не сгорели они сидят где то На большой куче банкнот и посмеиваются над нашей наивностью. Лично меня это раздражает. А вас? Меня? Генерал снял кепи и почесал лысину. Ну, тоже, наверное. Только не раздражает, а зрит. Не люблю, когда из меня делают идиота. Только... А что об этом думает президент? Я как-то привык, знаете ли, чтобы все было по уставу. сначала приказ главкома а уж после инициатива президент в курсе заверил его хорошеев после моего доклада у него случился легкий сердечный приступ но сейчас со здоровьем полный порядок однако есть опасность что он все же не до конца понимать серьезсть ситуации не понял бубнов нахмурился какой ситуации Кто посоветовал вам отправить на верфи именно спецгруппу службы охраны?» Неожиданно спросил директор. «Посоветовал? А мне советчики не нужны, я сам...» Генерал запнулся. «А вообще-то... Да, было такое. Да ведь сам Думский и посоветовал. Вот видите». «Ну и что? Сами же говорите. Этого требуют обстоятельства». то есть доверять никому нельзя так вот президенты не доверяют только надежным людям из ближайшего окружения а если это окружение водит его за нос а если вас обманывают ваши источники информации рассердился бубнов тот агент например что меня привез всех своих людей я проверяю на мысли графе вы пользовались этим прибором когда принимали рапорт командира спецгруппой нет да это же он же э, служит у президента с самого начала а раньше он где служил не в армии нет генерал помотал головой но какая разница к чему вы клоните хотите сказать что президент находится под чужим влиянием что его пасут через офицеров его личные охраны это ваша мысль заметил хорошеев ну все все сдался бубнов если вы прямо сейчас докажете что ваши опасения не напрасны я устрою офицером охраны по уголовную проверку но лучше я возразил директор у меня больше опыта ладно вы генерал усмехнулся но где доказательства господин директор за спиной хорошеева возник запыхавшийся щеткин сделали да полная рипа снята в павильоне вот заключение экспертов вер эксперты института военной разведки для вас достаточно авторитетны поинтересовался директору бубунова кто это им разрешил проводить левые экспертизы пробурчал генерал разглядывая отчет все оформлено в рамках межведомственной программы сотрудничества. Мы иногда помогаем вам, вы нам. — Значит, на верфях в действительности не пусто, — сделал вывод Бубнов. — И что там тогда? — Вот это нам и предстоит выяснить. — Когда приступим к проверке кадров ПСО? — Только скрытно, — предупредил генерал. — Нечего из-за пары паршивых карасей баламутить весь пруд. и если найдете что нибудь сразу рапорт лично мне разумеется хорошев пожал ему руку щеткин отвезите генерала в штаб и останьтесь там как бы и по личному вопросу вы же служили в армии было дело но давно и не в псо знаю хорошев усмехнулся легенда будет такая затерялась какая нибудь медаль и вы решили отыскать на городной приказ чтобы восстановить справедливость господин генерал это повод чтобы повертеться поблизости от службы кадров это повод чтобы посетить архив пробурчал бубунов но там все в одном здании даже на одном этаже когда машина с генералом и щеткиным отъехала из лабиринта акации вышел федор что скажете пустоелов директор смерил его взглядом на чьей стороне генерал федор долго смотрел в след машине затем примерно минуту почесал в затылке и наконец разродился паршиваяка россии сильно сказано по военному наш человек этот генерал сразу видно финансовые аферы не его профиль так и помрет с горрошовой пенсией и тремя тысячами страховки на счету